и направился к выходу. Идя по коридору, он не заметил, что соседняя с его комнатой дверь чуть приоткрыта. Соответственно, он не заметил, что сквозь узкую щель за ним наблюдает чей-то глаз. Это был глаз Тракии. Он закрыл дверь, вышел на балкон и взмахом руки подал сигнал. Где-то в отдалении, далеко за гостиничным двором, принимая сигнал, Поднялась чья-то рука. Так я поспешил вниз, и там нашел Нойбавлера. Вместе они отправились в бар и заказали себе по стакану соков. По крайней мере, два десятка человек увидели их и узнали, потому что Нойбавлера и Тракья были известны ничуть не меньше Харлоу. Но Тракья был не из тех, кто удовлетворяется половинчатым алиби. И он сказал бармену... Пять часов мне должны звонить из Милана, который сейчас час. Ровно пять, мистер Трак. О, передайте проте, что я здесь, пожалуйста. Прямой путь почти почте лежал через узкий переулок. По обе его стороны тянулись какие-то сараи до гаражи. Дорога была практически пуста, что вполне естественно для субботы решил данных. Переулок тянулся ярдов двести. И на всем этом отрезке находился только один человек. Он склонился над двигателем легковой машины у открытых ворот гаража. Он был в комбинезоне, на голове красовался темно-синий берет, надвинутый на самые глаза, скорее на французский, чем на итальянский манер. А видимая часть лица вся была испачкана маслом. И какова внешность этого человека, оставалось только догадываться. В команде гонщиков «Коронадо» машинально подумал данный такого, Грязнули, механика не потерпели бы и пяти секунд, но одно дело обслуживать коронады и совсем другое старый разбитый Фиат. Когда Даннет проходил мимо фиата, механик внезапно выпрямился. Даннет вежливо шагнул в сторону, чтобы обойти его. Но в эту секунду механик, толкнувшись от переднего крыла машины, всем телом навалился на Даннет. Даннет не удержался и начал падать в сторону открытых дверей гаража. В этом ему подсобили бестремонно подтолкнув спину два очень крупных и сильных мужчины в масках-чулках, явно не признававших других методов убеждения. Двери гаража захлопнулись. Когда Даннет вернулся в гостиницу, Рори был поглощен изучением какого-то зловещего комикса, а Тракья и Ной Бауэр все еще сидели в баре «Надежнее алиби не придумаешь». Появление Даннета мгновенно привлекло внимание всех, кто был в вестибюле, да иначе и быть не могло. Даннет не просто вошел, он ввалился как пьяный и наверняка прямо здесь бы и рухнул, если бы с обеих сторон под руку его не поддерживали полицейские носы, рот, сильно кровоточили, правый глаз опух превратился в узкую щелочку, выше тянулся неприятный рубец от удара и вообще все лицо являл собой один сплошной синяк. Так и Бауэр, Рори и партия одновременно бросились к нему. Так я казалось был совершенно шокирован, «Боже уже правый кричал он: Что с вами случилось мистер Данет? Даннет хотел выдавить из себя улыбку, поморщился от боли, решил, что сейчас не время думать о производимом впечатлении и не очень внятно произнес, боюсь, я стал жертвой покушения. «Кто? То есть где?» – вопросил Найбауэр. «И почему, мистер Даннет?» Один из полицейских поднял руку и обратился к портье. «Попрошу прислать доктора. немедленно. Через минуту будет... Меньше, чем через минуту. В гостинице сейчас проживает семь докторов. Дежурная повернулась к тракте». «Вы знаете номер мистера Даннета, мистер Тракья? «Может быть, вы, мистер Нойбауэр, покажете представителям власти? Ничего не нужно». «Мы с мистером Нойбауэром сами доведем его до номера». «Простите», — вмешался другой полицейский. «Нам потребуется официальное заявление». Он остановился на полусловии, как и большинство людей, которым приходилось столкнуться с пугающим хмурым взглядом Траки, и командовал. «Оставьте у номер телефона вашего участка. Вас вызовут, когда доктор позволит мистеру данных разговаривать ни не секундой раньше. А сейчас ему нужно немедленно лечь. Вы меня поняли?» Они Мы все поняли, кивнули и ушли, не сказав ни единого слова. «Так я иной Бауэр, за которым следовал озадаченный и в равной степени испуганный Рори, отвели данный-то в его номер, помогли ему улечься. Потом пришел доктор».